Алексей Ковтунов. «Системный призрак». Книга шестая. Текст читает Александр Башков. Глава первая. «Могу вернуть тебя к кором, пожал я плечами. «Так что вариантов, по сути, и нет вовсе». «Не надо к коровам. И те, если минут на 10 то можно», — оскалился Грок. Ноги не больше». «На сутки не меньше», — помотал я головой. фиш какой хитрый. Помотросить и бросить не выйдет, а 10 минут — не наказание». Угрожать быку пришлось потому, что он, как оказалось, не любит воду. На дух не переносит, если быть точным. Впрочем, я мог бы и сам догадаться, по запаху. Стоит бы кумутилизоваться, как он сразу начинает своими миазмами доказывать свою непереносимость любых моющих жидкостей. Но он мне точно пригодится. Причем не факт, что как костюм. Собственно, потому я и поставил такой ультиматум. Либо топиться, либо... «Ой, всё, давай поплыли», — махнул он лапящий. запал «Вот с последним соглашусь!» — хрипнул Зорн. «Погнали уже ловить рыбу твоей мечты!» «Так это вроде не рыба. приветка или что-то типа того». После знакомства с коровами летим мы уже около двух дней. Около, так как движемся мы ровно на запад, и по солнцу определить наше родное время становится все сложнее. Все же часовые пояса пересекаются только так, на нормальных часов Антон так и не построил. Да и не нужны они особо. Остановиться я решил прямо посреди океана. До этого мы мчались на всех парах, стараясь держаться как можно дальше от воды. Но постепенно любопытство все же победило. И Каспийск пошел на снижение. Мы смогли рассмотреть с высоты птичьего полета все красоты нового океана. Теперь он выглядит совершенно иначе. Киты выросли до каких-то невозможных размеров. Стаи хищных рыб то и дело вступает в схватки за территорию заставляя соленую воду вскипать пениться и окрашиваться в красные тона. в общем под водой происходят баталии куда страшнее земных казалось бы там нет зомби живите да радуйтесь но а дикая природа так не любит а может и вовсе не умеет так что теперь океан стал плотом непрекращающегося насилия и остановиться меня заставила одна странность Если все то время, что мы следили за водой, везде можно было заметить жизнь, сражения и хоть какую-то активность, то в определенный момент под нами оказалась чистейшая безжизненная водная гладь. Странно. Очень странно, особенно когда видно ровную округлую границу безжизненной зоны. Вода там обычная, нет каких-то испарений или нефтяной пленки. Просто подводные жители не заплывают на определенную территорию, исключительно из-за страха. Виновника торжества найти оказалось легко. Антон уже успел создать несколько летательных аппаратов, так что они просто направились в разные стороны и стали выискивать угрозу. Один уничтожили, но он успел запомнить координаты, так что вскоре Каспийск медленно пополз именно туда. Команда встала за алтарь тьмы. Пусть он мал, но и так девушка может с его помощью наделать врагу много пакостей. А ради возможности полноценно использовать алтарь пламени пришлось вызывать нового руководителя, одного из захваченных недавно поселений. Среди наших ребят тоже есть магия огня, причем порядка класса ровно такие же, как тот парень, но он творит свое волшебство как-то по-особенному, используя воображение и творческий подход к этому делу. Если смотреть с большой высоты, то враг наш образует зону отчуждения радиусом примерно в пару километров. Когда он начинает движение, все вокруг сразу начинают улепётывать, не позволяя столь страшному для них врагу приблизиться на расстоянии атаки. Зачем мне это? С какой целью я решил напасть на мирную с виду гигантскую креветку? Все просто. Измененные твари, что держат страхи всю округу, могут подарить победителю камень души, из которого, вследствие, можно создать алтарь или получить какой-нибудь стихийный поселковый навык, так что пролететь мимо было бы как минимум глупо. Впереди тяжелая битва, и в ней нам потребуются все доступные средства». «Это морской конёк, кстати». Зорн подлетел вплотную к щиту и стал внимательно вглядываться в противника. «И я не представляю, что с ним делать». «Я тоже, если честно. План составить не успел, как минимум потому, что встретили мы его случайно. Да и вообще». Драться под водой как-то в новинку. «Да давай выманим. На суше, например. Там, в километре отсюда, несколько островков есть. Оттуда и будем нападать. Больше идей у меня попросту нет. Вода — не наша стихия. А я почти уверен, что тварь это обладает магией именно воды. Точно не пламя. В этом уверен на все сто». Так и поступили. Действительно, неподалеку расположилось несколько довольно мелких островков, Я бы даже сказал, микроскопических. На ближайших из них мы поместились с трудом, и Грогу все равно пришлось намочить копыта. Каспийск расположился чуть выше, в паре сотен километров. Там также все приготовились к бою. Антон настроил свое вооружение, подрядил целую команду операторов дронов и приготовился к массированной атаке морского конька. «Да он чего издевается?» Первым не выдержал Грог но оно и понятно ведь пять минут мы простояли в полной тишине а его копыта то и дело омывало теплой морской водой отчего бы ку явно было немного не по себе страшное чудовище никак не отреагировало на появление гостей и все так же продолжало сидеть на морском дне не обращая на нас никакого внимания значит надо просто заявить о себе касп давай новую выпустим заодно и посмотрим и отправил сообщение антону и прямо почувствовал волны радости, что начали расходиться от зависшего в небе города. Действительно, не было подходящих целей, но теперь самое время начать испытания. Гнуминумбус. Правда, можно. Даже не поверил своему счастью. Мне показалось, или когда я ответил утвердительно, кто-то наверху завизжал. Раньше я думал, что щит практически не пропускает звуков. Но там, видимо, очень громко было. Новейшая разработка, однако. Главное, чтобы не взорвалась сразу. Задрав голову, я стал внимательно наблюдать за происходящим в небе. В едва заметной вспышки появился летательный аппарат. С дизайном инженер пока не успел поработать. Но в любом случае выглядит внушительно. А так выглядит как 200-литровая бочка с торчащими со всех сторон палками. На кончиках палок миниатюрные реактивные двигатели. Видимо, работают на создаваемой нашим диверсантом горючке. Хреновина медленно двинулась вперед и постепенно добралась до места, где на глубине спряталась креветка. Затем, после двухсекундной заминки, дно этой самой бочки со звоном отвалилось и вниз ударил огненный луч. ибита мать!» — Команд поднял брови, удивленно наблюдая за процессом аннигиляции всего живого. Даже отсюда можно было почувствовать жар, исходящий от луча. И я уверен, что он точно добил до цели. «Будет обидно, если креветка сдохнет вот так, легко». «Нет, не сдохнет. И легко явно не будет». Из-под воды вырвалась огромная, покрытая панцирем, голова. Луч оставил на ней длинный черный обугленный разрез, и это явно разозлило тварь. дна только голова вышла из воды примерно на 10 метров, а что там внизу остается лишь стоять и воображать. Первым делом монстр уничтожил летучую бочку, причем как, я даже не понял. Она просто разорвалась на части и исчезла в яркой вспышке гены огненной. Расщепилась на атомы. Но Антон еще сделает. А вот нас восстановить уже не получится. Следом морской конек посмотрел на нас. И мне это прям не понравилось. Очень неприятное ощущение. А в следующую секунду в ушах стал нарастать писк. Постепенно, не спеша, он начал будто разрывать мою голову на части. Появилась тошнота. Та... Из носа хлынула кровь, а указательный палец левой руки будто бы опустился в раскаленную лаву. Лишь в последний момент мне удалось активировать дематериализацию. От мучения это меня никак не защитило, а вот от летящего молота грога уберегло вполне. Пудовый стальной боек просвистел сквозь меня и врезался в грудь Зорна, разворотив ее и раскидав ребра на многие десятки метров во все стороны. Но сам зомби отлететь не успел. В следующем мгновении... Его чуть ли не разорванное на поплам тело исчезло в яркой вспышке портала. Следом туда затащила и Камана. потянула меня, а вот Грог жестко впился копытами в песок и уходить никуда не собирался. Эльф также пытался напасть на меня, но как только я пропал, начал бездумно размахивать своими клинками. Даже Грога чуть не поранил, так что засало его очень вовремя. Бросив молот, он яростно взревел, и в его лапах появилось синее пламя. Но я смотрел совсем не на это. Глаза. Они помутнели и смотрели в пустоту, будто бы игрок только что обратился в зомби. Колечко на моем пальце постепенно стало остывать, а звон в ушах становился тише, так что я рискнул появиться как можно ближе к порталу. Надо его эвакуировать, но своими силами запихнуть эту тушу в пространственный разлом точно не выйдет. В нематериальной форме сопротивляться притяжению крайне сложно, тогда как, отменив дематериализацию, я смогу рувать хотя бы пару секунд. Тебя что, зорн покусал? Появился я сбоку от него. Завязывай дурить. Туу! заорал он и рванул прямо на меня, разжигая без того яркое пламя вокруг. Ебать! Э ну, пожал я плечами, как хошь». Кольцо на моей руке врать не будет. Я давно забыл про него и вообще хотел избавиться, но перед этим стоит прикупить замену. Хотя теперь придумал. Ментальная защита очень нужна, и сейчас она спасла нас от безумной бойни. Бейк пробежал сквозь меня, в считанное мгновение срубив мне своей магией половину здоровья, и так же, как и все, растворился в яркой вспышке портала. Я же отправился следом. «Ну что, герои, оскалился медведь, — стояло мне показаться в портальной комнате. «Справились с креветкой!» Я не обратил на злорадство Бурова никакого внимания и внимательно смотрел свою команду. Вроде приходит в себя, но бык по-прежнему буянит. Благо, на такие случаи у наших рядовых бойцов есть прекрасные успокоительные методики. Что-то из американской медицины или вроде того. Лечение током, причем пациенту для этого не обязательно даже вставать со стула. Уверен был, что эта тварь будет атаковать водой. В помещение влетел Коля. Именно он теперь отвечает за разведку, управление беспилотниками и прочую подрывную деятельность. «Да я тоже», — помотал я головой, наблюдая за тем, как прожаривают быка электрическими разрядами. Но тогда как этот ублюдок смог взорвать нашу летучую бочку? «А Антон тебе не говорил?» Попытался почесать свой нематериальный затылок пацан. «Не буду вдаваться в подробности, но...» «Сама взорвалась?» — наконец понял я. В принципе, ожидаемо. «Сама взорвалась, да. Хорошо, хоть не рядом со щитом». Да, взрыв был неплохой. Даже если учитывать, что практически всю энергию бочка успела вылить вниз. Бум! Стены здания затряслись, и раздался басовитый грохот. Я сразу вылетел наружу и посмотрел вниз. Как оказалось, морской конек, он же креветка, просто так оставлять обиду не желал. И, обнаружив у себя над головой призрачный город, решил отомстить за нанесенный ему ущерб. А это как-никак прожжённый на голове панцирь, причем насквозь. Правда, рано уже начала зарастать, а значит, скоро эта тварь снова сможет биться в полную силу. Креветка-менталист подхватила своими длинными усиками здоровенный коралл, и в следующий миг он отправился в щит. Сразу вспомнилась одна интересная функция в меню. Ни разу не пробовал, но ее полезность бесспорно велика. Главное, чтобы не слетело действие навыка. отключить щит!» Трехметровый камушек со свистом пролетел сквозь весь город, завис и ринулся обратно. Но как только я отключил щит, пусть и всего на пару секунд, Каждого жителя Каспийска скрутилась сильнейшей головной болью. Совсем забыл, что эта тварь атакует постоянно и сразу всех. Но хотя бы не обезумели всем селом. Выходит, щит прекрасно защищает даже от ментальных атак. Неизвестно, правда, как будет тратиться его энергия от чего-то подобного. Попытался внедриться в сознание кого-то из поселения, и щит теряет пару единичек прочности? Интересно было бы посмотреть, но сейчас не до этого. Касп. Маш, давай пару своих, самых прочных. Надо отвлечь мудозвона. Касп, дурака, я хотел сказать дурака, то есть креветка внизу. Касп, дяди зомби не говори, если что. Да, общаться в чате сложно, особенно когда не видишь собеседника. Я направился к алтарям пламени и тьмы, чтобы пополнять в них ману. А тем временем призрак маленькой девочки подкрался ко мне со спины. Вот. Этих не жалко, и твистор. Она притащила два массивных бетонных манекена. Видно было, какие пришлось напрячься для этого. И пусть они также нематериальны, но все равно из-за их размеров маленькой девочке утащить такие груды бетона было довольно сложно. Совсем забыл, что инвентарь может быть меньше тонны. Кольцо ментальной защиты имеет ограниченный ресурс. Так что еще раз появлюсь за щитом, и все, креветка сможет легко меня подчинить. Не представляю, насколько эффективно работают ее навыки против призраков, но проверять не хочется. И потому два бетонных болванчика отправились вниз, увлекаемые силой притяжения и заданным мною ускорением. А чтобы не разбились в лепешку, отправил их в воду. Пусть пробегутся по дну, а там уже лупят защищенную со всех сторон природной броней тварь. Грах! Очередной камень ударил по щиту. А я начал ругаться, понимая, что восстановление энергии будет тратить наши кровно заработанные ресурсы, в частности, опыт поселения. И потому стал выкладываться на полную. «Не хватает на луч!» — крикнул мак огня, что прильнул к своему алтарю и иногда осыпал креветку мощными навыками. Кроме него в бой вступили новейшие технологии, а также два голема по приказу маленькой девочки просто стояли и прямо под водой держали беснующуюся креветку. «Меня бы тоже выбесило». Когда ты царь горы, можешь подчинить и заставить саму страницу любого врага. Также можешь вынудить жертву самостоятельно приплыть на съедение, да и вообще делать все, что ты захочешь. А тут хренчего можешь сделать. Сверху, прямо с чистого безоблачного неба, на нее стали сыпаться бомбы, магические снаряды тьмы, огненные вихри и сферы, а также всевозможный мусор. Не выкладывать же его просто так. А ты с пользой и для дела пригодился. В какой-то момент конек понял, что его просто забивают. Методично, спокойно и с максимальной экономией ресурсов и маны. Он попытался рвануть на глубину, вот только двое големов вцепились в хвост. Пусть тела их уже потрескались от множества ударов, вот только им плевать. Пока руку не оторвёшь, будут держать ею. А потом держать будет уже оторванная рука. Этим они мне явно нравятся. Неприхотливые, послушные, так еще и не жалко. То ли дело совместной разработки Маши и Антона, но таких тратить впустую точно не стоит. Они и для особых случаев и подобный пока не наступил, а креветка и так сдохнет. Стой! Я хранитель этих морей! В голове послышался женский голос, хотя назвал себя конек в мужском роде. Если ты убьешь меня, здесь вот царится настоящий хаос. Не знаю даже, как отправлять обратные сообщения. Вылезать за пределы поселения точно не буду. По крайней мере, пока креветка еще пытается отбиваться. «Я слышу твои мысли. Я слышу мысли каждого из вас. И нет, я не креветка. Этих тварей я убил в первую очередь». «Не представляю, зачем мне эта информация. Ну да ладно. Хаос и так по всей планете. Одним хаосом, больше, одним меньше. Какая к чёрту разница? Это обычный монстр, и мне нужен его камень, что прячется где-то под прочным панцирем». Он уже пошел трещинами так что осталось всего ничего. «Вы сами выбрали свою погибель!» Голос резко стал грубым, хриплым. А в следующую секунду креветка подняла морду вверх, открыла пасть и заверещала. От столь мощного ультразвука щит спасти не смог. Если бы мы были материальны, барабанные перепонки пришлось бы лечить каждому, а то и новые отращивать. Но звук этот прекратился спустя пару секунд, и я даже немного расслабился. Ведь на этот крик тварь потратила все свои магические силы. Она перестала сопротивляться и просто разлеглась на песке, устремив свой взгляд в небо. «Даже как-то обидно», — пожал плечами маг огня. «Только мана восстановилась, а этот морепродукт скис». «Этот-то скис», послышался испуганный голос команды, что стояла рядом и сейчас почему-то отстранилась от алдаря. «А те наоборот». Я проследил за её взглядом и сам немного удивился. Ну, как немного? Заметно удивился. Ведь куда ни кинь взгляд, со всех сторон к нам приближаются обезумевшие жители океана. Все они всплыли на поверхность, глаза их помутнели, и теперь единственная их цель — убивать. И убивать, судя по всему, нас.